Глава седьмая. мистер только что напился чая с мягкими свежими булками, дал своей жене спрятать заработанные с песенниками 5 рублей, умылся ледяной водой из-под крана, щеткой пригладил свои начинавшие редеть красно-рыжие и коротко постриженные волосы, смазал фиксуатором усы, распушил их и в чистой рубахе, туго подпоясанной на круглом животе белым лосиным ремнем, собрался идти выгонять людей на уборку конюшней. В дверях он столкнулся с Любовиным. «Ты чё, Любовин, без доклада лезешь?» — окрикнул он солдата. «Я к вам, Иван Карпович, по делу!» «Какое такое дело в будний день и в городской форме?» «Разрешите в отпуск ходить? К отцу до одиннадцати!» «Балабство одно!» — снисходительно сказал Вахмистр. Потом у его голоса Любовин догадался, что его дело выгорело. «И богу, Иван Карпович, отца навестить надо!» «Ну, ладно!» Эдмист переписал «Готовый, Иван Карпович!» «Поди, заявись дежурному!» «Покорно благодарю!» Любовин повернулся, чтобы уходить, но вахмистр остановил его сердитым криком «Постой!» Любовин обернулся к Вахмистру и не узнал его. Лицо Вахмистра было сурово и важно, глаза метали искрой. «Иди-то в отпуск, ты иди!» — сердитым шепотом проговорил Вахмистр. «Но помни, Любовин, и знай, что я под тобой землю на семь кукишей вижу». И Вахмистер поднес к самому лицу на свой громадный багровый кулак с пальцами, покрытыми веснушками и рыжими блестящими волосами. «И если ты попробуешь там ребят не смущать или пропаганду какую, уморю, живой не уйдешь». У тебя протекция, это я знаю. Генерал Мартов за тебя просили. У меня одно на уме: долг службы и присяга, дас. Разное тут бывало. И крали, и пьянствовали, один раз человека затащили на чердак ребята, зарезали и ограбили. Все прощу, все спущу и покорю. Но никогда, слышишь, Любавин, никогда тут, в этих стенах, «Никакого социализма не было. Так ежели понимаешь, какая дурь в голове у кого появится, ты мне ответишь, головой ответишь, и заступать тебе ниоткуда не будет своими руками за душу!» — почти прохрипел вахмистер «Ну, ступай. Это я так только». Я и в мыслях того не думаю, чтобы в нашем полку нашелся хоть один, кто бы думать позволил себе что-либо против веры государя и родины. Ступай. Любовин круто повернулся и пошел к дежурному. Знает, что твах, мистер льтак, только на всякий случай стращает его, потому что он сын рабочего и почти кончил гимназию? Думал Любовин, идя по ярко освещенным весенним солнцем улицам. И если знает, то что знает? Знакомство с Коржиковым, принадлежность к зарождающейся рабочей партии, то, что у него дома есть кое-какие брошюры или то, что он иногда говорит солдатам? первый он знать никак не может. Брошюр он никогда в казармы не носил. А то, что говорил солдатам, кто ж донесет-то на него? Кто? Да они же ведь солдаты. За ласковое слово, за облегчение в работы. За то, чтобы не почистить лишнюю лошадь, не вынести на навоз, они же готовы шептать вахмистру и передавать его слова в совершенно извращенном виде. Вот и работай тут, веди пропаганду. А Коржиков говорит, что главное войска, что рабочие уже готовы, но боятся солдат. А солдаты, как же их свернешь, пока сидят эти продажные шкуры Иваны Карповичи, с толстыми багровыми кулаками на все способное. Путь Любавину был далекий, он прошел Весневский проспект и на Знаменской площади, перейдя по деревянному мосту через звонющую лиговку, сел на паровую конку, чтобы ехать на Невскую заставу. Любавин был сыном заводского рабочего, мастера на машинном заводе, и попал в полк совершенно случайно, по особой протекции. Отец Любовина был всеми уважаемый человек, начавший с работы простым подкладчиком, изучивший токарное по металлу ремесло и на старости лет сумевший трезвую жизнью и кропотливым трудом скопить столько денег, что купил себе в собственность маленький домик, в котором и жил с сыном и дочерью. Он давно вдовел, сына и дочь он отдал в гимназии и мечтал вывести их в люди, пустить их по интеллигентской дороге. Но сын в старших классах стал увлекаться рабочим вопросом, запустил учение и был выгнан из гимназии. Старый Любовин хотел его пристроить к заводской работе, но Виктор был не способен к этому и только портил материал. В бесплодных попытках приучить Виктора к делу прошло три года. Наступило время тянуть жребий. Виктор вынул малый номер и попал на службу. Отцу не хотелось расставаться с сыном, он боялся, что военная служба испортит его, отобьет от работы. В это время дочь его кончила гимназию. В гимназии у нее лучшей подругой была дочь генерала Мартова. Через нее удалось устроить так, что Любовин попал в гвардейский полк, и там его устроили эскадронным писарем. И сын Виктор, и дочь Маруся оба были талантливые одаренные люди. У сына была большая природная музыкальность и прекрасный нежный тенор. Маруся тоже была музыкальна и мечтала о консерватории и сцене. Старый Любовин смотрел на артистическую карьеру свысока и хотел, чтобы его дочь пошла на курсы и была ученую женщиной. В семье, несмотря на наружное согласие, был внутренний разлад. Отец крепился, молчал, работал еще больше, целые дни проводил на заводе, брал работу на дом, но не был счастлив. Он не того ожидал от детей, для которых он сделал больше, нежели мог. Любовин вышел из вагона за стеклянным заводом и пошел по деревянному тротуару, шагов 200 до дома своего отца. Это был низкий деревянный одноэтажный дом в три больших окна на улицу, крашеный коричневой охрой с небольшим крылечком и окнами, обведенными белыми деревянными рамами. На входной двери была бронзовая доска. он позвонил. Сейчас же за дверью раздались быстрые легкие шаги. И сердце его радостно забилось. Любовин любил сестру, любил особенной и нежной любовью. «Виктор, вот неожиданная радость!» воскликнула Маруся, отворяя дверь и нежно целуя брата. «Маруся, ну как?» Сестра сейчас же поняла брата. «Двенадцать, Виктор, полный двенадцать», — проговорила она, и счастьем сверкнули ее глаза. Маруся была на три года моложе брата. Ей шел восемнадцатый. Она была настоящая красавица. Густые темно-каштановые волосы были заплетены в две косы, которые спускались ниже пояса и лежали толстыми блестящими змеями. Лицо с розовыми щеками и маленькими красиво очерченными губами было прекрасного овала с правильным тонким носом. Оно все светилось от громадных прекрасных глаз нежно-голубого цвета. Эти светлые глаза, оттененные длинными, густыми, пушистыми ресницами, девственно чистые, как у девочки, смотрели из-под тонких бровей красивой дугой нависших над ними. Ни одна грешная мысль не туманила их. Они меняли выражение, даже цвет, степень синевые свои каждую минуту. Каждое слово, движение души, мысль молнии, скользнувшая в мозгу за белым чистым лбом, над которым легло два- три случайных непокорных локона сейчас же отражались в этих глазах то светились они восторгом и счастьем победы и скрытелии из них и синяя кайма кругом блестящего зрачка переливала цветами сапфира то вдруг останавливались тускнели становились грустными бледнели точно выцветали и бледную бирюзою был обведен глубокий черный зрачок Сложена она была прекрасна. Руки и ноги маленькие, талия тонкая, грудь, чуть начавшая формироваться, дышала неровно и порывисто, отвечая ее чувствам и ее словам. Брат Виктор был болезненен, угрюм и желчен, а от нее дышало здоровьем, молодою силою, крепостью мускулов, кровью, кипевшую в ее жилах. — Что ж, и отвечать заставили, — спросил брат, чувствуя, как счастье сестры передается и ему. «Немного. Но главное, Андрей Алексеевич читал перед всем классом мое сочинение». «Краснее от счастья», — сказала Маруся. «Вот-то было неловко. И знаешь, у него оно вышло и действительно хорошо. Так он читал, я местами колебалась. Да я ли это написала? Так красиво. А ты что, чем-то недоволен? Ну, пойдем, пойдем ко мне. Все, не можешь привыкнуть». Через столовую кабинет отца, где стоял слесарный станок и аккуратно по стене в особых гнездах из кожи были развешаны сверла и другие инструменты, они прошли в комнату Маруси. Синяя занавеска закрывала нижние стекла и отделяла ее от улицы. Перед окном был простой письменный стол, обтянутый черной клеенкой, с большой хрустальной чернильницей и множеством тетрадей и книг. Полка с книгами висела на стене вдоль стены стояла узкая накрытая белым пикейным одеялом с подушечками прикрытыми чехлом с кружевами железная койка по другую сторону небольшой комод фотографии на нем пучок вербочек пустивших ростки в стеклянном стакане старенький альбом с деревянной крышкой на которой были нарисованы васильки и маки парфоровый зайчик и в стороне большая кипа нот Три венских соломенных стула и в углу платья, занавешенные темной материей. Они дополняли обстановку комнаты Маруси. Над койкой в черном багете висела увеличенная фотография пожилой женщины в простом платье и платке на голове, мать Маруси. Над комодом была пришпилена кнопками фотография группы гимназисток, и по краям ее большие портреты Достоевского, графа Льва Толстого и Шевченки. «Ну садись», — ласково сказала Маруся. Сейчас придет Федор Федорович, чаю напьемся. Обед ведь не скоро. Так не привыкнешь. Да разве можно к этому привыкнуть? воскликнул с отчаянием Любавин. Разве это служба, учение, жизнь, издевательство над личностью? Сегодня будет в четыре утра. Что такое? Пожар, тревога? Нет, его высокоблагородию песенники понадобились. Изволь одеваться, чиститься, иди пой. А там.. «Ой, там дым коромыслом, вино, пьяные расстегнутые офицеры, уличные девки. Фу, срам! Ты у них служба государю и родине!» Маруся молчала. Грусть переливалась в ее глаза, и они печально и сочувственно смотрели на брата. «Что ж делать, Виктор?» — тихо сказала она. «Терпи. Ведь кругом так. Думаешь одно, а жизнь делает другое». Вчера Гриценко эскадронный побил своего денщика за то, что тот ему вместо шампанского подал красное вино. И вдруг, Саша, помнишь, я тебе про него рассказывал, все меня петь учит, вступился. Мне вестовые рассказали, что чуть до ссоры у них не дошло. А ведь у них чуть что сейчас и дуэль, и драка, и убийство. Звериные нравы Маруся. В соседней комнате заливались канарейки, висевшие в клетке под окном. Уличный шум врывался в открытую форточку звонками паровой конки, лязгом железа и грохотом тяжелых ломовых подвод. И сквозь этот шум прозвучал тонкий дребезжащий звук колокольчика. — Это, наверное, Федор Федорович, — сказала Маруся. — Я видал его у ворот завода. Он разговаривал с рабочими. — Все брошюры им раздает, — раздражительно сказал Виктор. — Они них на цигарки изводят. Расскажи ему все, хорошо, — сказала Маруся и побежала отворять дверь.